Какой огромный корабль! Он похож на многоэтажный плавучий дом! У него столько палуб! А на них и спортивные площадки! И бассейн А внутри корабля Магазины, спортзалы, кинотеатр И, конечно же, много удобных кают для пассажиров На корабле их может быть больше тысячи Ого, сколько! Дядя Кузя, какая же нужна сила Чтобы такая махина поплыла? Могучая, Чевостик. Лайнер двигает сразу несколько грибных винтов А вращаться их заставляет Очень мощный дизельный двигатель А почему дизельный? Потому что использует жидкое дизельное топливо Его получают из нефти А назвали это топливо по фамилии немецкого инженера Дизеля Который придумал, как его применить в двигателе внутреннего сгорания А что это за двигатель? Давай разберемся Помнишь первый пароход? У него был котел где получался пар, который вращал грибные колеса. Да, там еще топка была, где огонь горел. И это было очень неудобно. Чтобы избавиться от топки и котла, изобрели двигатель, в котором топливо сгорает прямо внутри него, в специально устроенных камерах, цилиндрах. При сгорании топлива внутри цилиндров образуются газы. И выполняют ту работу, Которую в паровой машине делал пар. Вот такой двигатель И называют двигателем внутреннего сгорания. Так вот, почему на корабле нет дымящей трубы. Океанский лайнер беленький, чистенький. Дядя Кузя, а где у этого корабля штурвал? В рулевой рубке. А что это такое? Помещение, из которого управляют кораблем. Сейчас мы туда заглянем Оказывается, рулевая рубка Это большая комната С широким окном во всю стену Отсюда видно все И океан, и палубы внизу И нос корабля. А вот и штурвал. Только почему он такой маленький? Может, игрушечный? <свят> Нет, чегось. Штурвал на лайнере самый настоящий. Управлять им легко. В этом людям помогают машины. Современному рулевому не обязательно иметь большую физическую силу. Но он должен уметь обращаться с корабельной техникой. А для этого Надо специально учиться Еще бы, здесь столько разных приборов Одни мигают, другие светятся Третьи показывают какие-то цифры Приборы следят за работой двигателя и прочих судовых машин Сообщают об изменениях погоды Измеряют скорость корабля и глубину моря А вот этот прибор, радар, наблюдает за тем, что происходит вокруг корабля Например, на каком расстоянии проплывают встречные суда? А компас здесь есть? Конечно! Но в наше время ориентироваться помогают и другие навигационные приборы Они получают сигналы о положении корабля от космических спутников А потом компьютер определяет точный курс Дядя Кузя, а почему рулевой перестал рулить? Что же то он штурвал бросил? «Не волнуйся, рулевой включил автопилот. Сейчас этот прибор сам, без вмешательства человека, ведет корабль по заданному курсу». «Ну и чудеса!» «Нет, Чегостик, никаких чудес здесь нет. Все эти умные приборы создали люди». «Как же мне нравится плыть на этом корабле!» Уютные удобные каюты. В каютах отдыхают пассажиры. Но держит связь со спутником компьютер и крутит дизель сложные машины. А белоснежный лайнер, словно птица, по океану прямо к солнцу мчится. Солнышко-то почти касается воды, поэтому и кажется, что мы к нему плывем. А ведь и правда. Солнце садится. Вот-вот стемнеет. Пора нам, чегостик домой возвращаться. Выключаю время скок.